Глава 7 Во имя Бога сильного и жестокого, во имя тьмы и ночи, во имя мрака и страха, бормочащий заклинания проводник ввел Гиптия в подземный храм Сета, Бога мрака и зла. Путь их пролегал по извилистому бесконечному лабиринту, творцом которого, как считалось, был сам Сет. Гиптия предполагал, что его создали тектоника и вода, но сейчас его охватывал невольный страх. Настолько ровными и правильными были стены подземелья. Дуга поворотов ровно 30 градусов. Неужели это творение человеческого разума? А может и не человеческого? Кажется, я схожу с ума. Украдко смахнув липкий пот, Гипти покосился на проводника. Тот, ничего не замечая, мерно бубнил себе под нос молитву. Коридор круто пошел вниз. Атлан взглянул на врезанный в браслет манометр. 180 метров ниже уровня моря. Сколько же им еще предстоит спускаться? «Страх», — вдруг сказал проводник и снова забормотал несу разницу. Факел в его руке начал гаснуть. Ловушка, мелькнула в голове Гиптия. Они пожертвовали этим идиотом, приказав ему завести меня в подземелье и оставить там. Конечно, Изида найдет меня по нейтронному маяку, но сколько на это уйдет времени? Сколько? На ум пришли истории об ужасных чудовищах, порождениях мрака, что выходили из темных глубин подземелий и убивали людей одним своим видом, о бестелесных вампирах, забирающих жизнь сладким поцелуем в губы. Кожу Гиптия усеяла гусиная сыпь. «Страх!» – вновь сказал проводник. Факел потух. Установилась тишина. Ни шороха, ни звука мелкой капли. Лишь тишина. Тяжелый, словно зыбучий песок. «Завел, паскуда!» – бросил в пустоту Гиптий. Проводник тихо рассмеялся в ответ. «Страх!» – безмозглый кретин. Вдоволь наговорившись, Гиптий решил передохнуть. Как он жалел в эту минуту, что не взял с собой хотя бы куска фосфора. Его слабое свечение позволило бы видеть, что творится вокруг. «Страх», — вновь сказал проводник. «Они идут». Каким-то звериным чутьем он услышал далекие шаги неизвестности. «Кто они?» Проводник не ответил. «Тварь», — вырвался про себя гипти и собрался уже нажать кнопку нейтронного маяка, но в этот момент за поворотом блеснул слабый луч света. Он разгорался сильнее и сильнее. И вот появилась рука с факелом, очерчивающим черный силуэт человека. За первым появился еще один факел. И еще, и еще. Цепочка светящихся живых огней. Но хоть не призраки, с облегчением подумал Гиптий. «Кто?» — гулко бросили стены крик впереди идущего. «Слуги Бога!» — завопил в ответ проводник. «Какого?» «Единственного и истинного». Или ответ удовлетворил вопрошающего, или он узнал проводника. Но последовал приказ: Следуйте за нами. Цепочка огней распалась. Люди с факелами встали по краям коридора, предоставляя гиптию и проводнику двинуться в этот ослепительно яркий проход. Минуя застывших столбами факелоносцев, Атлант рассматривал их. Огромные фигуры тени в красных, скрывающих лицо балахонах. Почему-то Гиптию стало смешно. Тоже мне призраки ночи. При желании я бы устроил представление куда поэффектнее. Но эффекты, оказалось, ждали его впереди. Попетляв еще какое-то время, они уперлись в стену. Тупик, вслух удивился Гиптий. Дети ночью позабыли дорогу в свой храм. Ответом ему было презрительное молчание. Шедший впереди жрец поднял странной формы металлический посох и вставил ее в небольшое отверстие в стене. Раздался негромкий щелчок, и стена плавно отъехала в сторону, явив глазам Атланта совершенно фантастическое зрелище. Огромная зала, мерцающая великолепием и тайной. Пол ее был выстелен матовым зеленым камнем, стены отделаны черным мрамором, поглощающим ровный сильный свет, сочащийся откуда-то сверху. В самом конце зала против входа располагался алтарь, украшенный огромной статуей сета. Бог зла имел ослиную голову, что в понятии кемтян означало силу и упорство. Глаза бога горели красным огнем, придавая каменной морде пустое зловещее выражение. По бокам отсета стояли изваяния свирепого Ашта, чудовища с львиным телом и головой крокодила, и Апопа, гигантского змея из вечного врага Осириса. Статуи были покрыты каким-то белым металлом. Каждая чешуйка на столбообразном теле Апопа была украшена дивным величиной с ноготь изумрудом. Это великолепное зрелище заставило Атланта застыть на месте. Сильный толчок в спину вывел его из оцепенения. «Иди!» Повинуясь приказу, Гипти шагнул вперед, навстречу группе мрачно смотревших на гостя жрецов. От нее отделился высокий лысый старик. Черты лица его были резки, глаза огненные, словно у статуи сета. «Ты поражен, жрец Осириса?» «Довольно впечатляющее зрелище», — небрежным тоном согласился Гипти. Жрец усмехнулся, бесстрастно, одними уголками губ. «Зачем ты обманываешь меня, жрец лживого бога?» Я ведь вижу, что великолепие нашего храма поразило тебя в самое сердце. Ты преувеличиваешь Омту. Жрец Асириса знает мое имя? Я знаю не только его. Гипти приблизился вплотную к старику, и только сейчас понял, насколько он стар. Ты хотел видеть меня, жрец Осириса. Зачем? Чтоб поговорить с тобой. Думаю, настало время служителям Сета явиться на солнечный свет. Стоявшие вокруг жрецы разразились негодующими воплями. Некоторые извлекли из-под плащей оружие. Египтий поразился. Это была сталь. Сталь, обладать которой не должен был никто в мире, кроме атлантов. Гипти совладал своими чувствами. Но Ом-то успел заметить его реакцию. «Спрячьте ножи, братья. Я готов выслушать твое предложение, жрец». «Хорошо», — сказал Гипти. «Перейдем к делу. В наших руках жрецы Сета и твой сын. Великий намарх Кем-то Келастис уполномочил меня предложить тебе обмен. Мы сохраняем им жизнь и отпускаем на все четыре стороны. Взамен этого ты должен выполнить наши условия. Он-то молчал. Египте поспешно закончил. Я хочу получить от вас две вещи. Карту Сета и... Он не договорил. Его слова перебил дикий вопль жрецов. Один из них, самый молодой и горячий, выхватил нож и прыгнул на Египте. Атлант встал в боевую стойку. нападавший остановился. Странный загнулся и рухнул. Омту поспешно отвел в сторону свои страшные глаза. Легенды не врали. Верховный жрец Сета мог убивать взглядом. «Унесите его», — приказал Омту. Его ставший задумчивый взгляд застыл на Атланте, давя словно гранитная глыба. Гипти напряг всю волю и держался, хотя ему казалось, что ноги уже вросли в каменный пол. В этот момент жрец Сета опомнился. «Ты представляешь, что такое карта Сета? Это величайшая тайна Земли. Нет, покачал головой жрец, это величайшая тайна мира. Ведь мир не есть Земля, есть еще Солнце, которому поклоняешься ты, есть другие миры, мириады и мириады. Теперь не знать этого человек с другого мира. Это самая величайшая тайна, когда-либо существовавшая на свете. Я могу дать ее тебе, но цена и жизнь. Согласен ли ты заплатить такую цену? Гибти молчал. Ты сомневаешься, слуга Сириса. Пойдем. Я покажу тебе карту. Медленным шагом Омту двинулся к алтарю, жестом велев жильцам оставаться на месте. Атлан шел за ним. Меж ног статуи статуе сета виднелась дверь. Старик отворил ее и шагнул внутрь. Маленькое помещение, изумившее гибте не меньше, чем парадное зала. Стены его были сплошь увешаны оружием самых причудливых форм и предназначения. Рукояти, осыпанные сверкающими камнями, золочены древки, Эмаль, чеканка, тончайшая гравировка. Ни одной похожей на другую вещи. Общим было лишь одно. Острия оружия были из первосортной стали. Ты удивлен? Спросил старик, не поворачивая головы. Да, на этот раз признался Гиптий. Я не подозревал, что жрецы Сета располагают таким прекрасным арсеналом. Мы располагаем кое-чем и получше. Смотри. Омту извлек из груда оружия странный, отливающий синим блеском меч. Осторожно, не касаясь острия, провел рукой по мерцающей поверхности. Выбери себе любой клинок. Что ты хочешь сделать? Выбери, не бойся. Гиптих мыкнул. Бояться ему, чему-чему, о -чему, фехтованию на мечах он мог получить кого угодно, в том числе и этих высокомерных слуг сета. Атлант снял со стены изящный меч, выкованный из черного крупноузорчатого булата, молния, способная перерубать гранитные глыбы. Старик стал Гиптию боком и вытянул свое оружие вперед. «Ударь по нему!» «Да ты свихнулся, старик!» – обиделся Гиптий. «Мой удар вырвет твой меч вместе с руками!» «Бей!» – Омту спрятал глаза под густой завесой век. «Как знаешь!» Гиптий вскинул меч над головой и, крутанув им для ускорения удара, обрушил булат на клинок жреца Сета. Раздался звон. Меч Атланта развалился пополам, а рука Омту даже не шелохнулась. Гипти ошарашенно смотрел на обломок меча, судорожно зажатый в руке. Ему не хотелось верить тому, что произошло, но он увидел это собственными глазами. «Да...» Рука Атланта потянулась к синевато-мерцающему клинку. «Осторожно!» он ту резко отдернул меч. «Если только эта рука у тебя не лишняя. Что это?» «Не знаю. Нам подарил это бог». Жрец Сета аккуратно сунул оружие в потертые кожаные ножны. «Пойдем дальше». Следующая комната была заставлена какими-то странными предметами. Омуту взял в руки один из них, обыкновенный стеклянный шар. «Хочешь, я назову твое настоящее имя? Попробуй. Коснись шара». Атлант выполнил просьбу жреца. «Гиптий, ты пришел с планеты, которая звалась Атлантида. Теперь ее нет. Вас пришельцев кем-то четверо. Было четверо. Остальные ваши люди живут на острове, который вы именуете Атлантидой, а мы Киену. Ты пришел сюда на. Гиптий поспешно отстранил руку. Жрец рассмеялся. Тайна многого стоит. Раскрытая тайна, словно обнаженное сердце. Не бойся, Гипти. Нас не интересует ни Атлантида, ни остров, где прячется ваш стальной дом. Нас интересует лишь наш дом, кем-то, лишь потому, что это родина сета. Небрежно бросив разноцветный шар в кучу разноцветного трепья, Он шагнул дальше. За дверью было еще одно помещение. Гораздо больше предыдущих, почти равное парадной зале. Оно было совершенно пустым, если не считать небольшой платформы с возвышающимся на ней столиком. Пол помещения был выстелен металлом, похожим на алюминий, стены из необработанного дикого камня. В помещении были лишь двое жрецов, совсем еще молодых людей, почти юношей. Они дружно повернули бритые головы к вошедшим. «Аму, Габу», – обратился к ним старик, – «это жрец Осириса». Лица юноши остались бесстрастны, как будто Омту не произнес только что имени их заклятого врага. Они хранители карты Сета. Они никогда не покинут этой залы. А где сама карта? Она лежит на столе. Можешь посмотреть на нее. Взобравшись на сооруженную из какого-то пластика платформу, Гипти бросил взгляд на стол, коричневая поверхность которого была абсолютно пустой, если не считать небольшой серой капсулы, тускло поблескивающей в центре. Это и есть она, удивился Гипти. Да, ты по-прежнему хочешь познать ее? Помни, цена этому – жизнь. Атлант заколебался. Он не считал себя трусом и не верил в неестественность смерти, хотя увиденное им только что разрушало границы естественного. Но ведь то, что неестественно для тебя, может быть естественным для человека другого языка, другой веры, другого мира. Для нечеловека. Гипти не мог выглядеть трусом в глазах жица. Он боялся выглядеть трусом. Я хочу посмотреть на нее. Атлан шагнул вперед и протянул руку. Остановись, закричал Омту. Я так и знал. Ты скорее расстанешься с жизнью, чем признаешь себя трусом. Глупо. Жрец должен жить ради Бога, а не ради собственного самолюбия. Не мешай мне, старик. Заводясь яростно, просидел Гиптий. Постой. Раз ты не признаешь разумным этот довод, прислушайся хотя бы к другому. Твоя смерть... А я не сомневаюсь, что тебя не станет, хотя я не уверен, что это будет означать, что ты мертв, приведет к гонению на поклонников сета. А мы не желаем этого, поэтому остановись, аму». Не говоря ни слова, юноша взошел на возвышение и возложил руку на капсулу. Лицо его исказилось, тело начало расплываться. Минуло несколько мгновений, и жрец исчез. Гипти в ужасе отшатнулся, Омту и второй хранитель карты остались бесстрастны. Он познал величайшую тайну и заплатил за это. Слова жреца были сухи. Теперь он часть карты. Я слышал об этом, но не верил. Теперь я видел это. Это вечность, шептали губы Атланта. Это больше, чем вечность, торжественно провозгласил Омту. Не играй словами, старик. Кто-то принес сюда эту карту. Кто-то читал ее. Ведь не может же быть иначе. Я стар. Очень стар. Жрец Асириса. Я пережил десятки поколений, но ни я, ни мой предшественник не читали этой карты. Прочесть ее – удел великих. Это должны быть люди, сильные сердцем. Люди, чье сердце не дрогнет перед ужасом мрака. Я не знаю таких людей, но они были, и они будут. Но это не ты, жрец. Пойдем, я пришлю тебе помощника, Габу. Хранитель карты бесстрастно склонил голову. Миновав две смежные комнаты, они вернулись в святилище. Жрецы, о чем-то перешептывающиеся, при их появлении враждебно затихли. Жрец Осириса убедился в силе карты Сета и снимает свое первое требование, как само собой разумеющееся, прозгласил Омту. «Мы готовы выслушать второе». «Хотят услышать второе?» «Первое едва не стоило гиптию жизни, но отступать он не собирался». «Жрецы Сета...» Я требую, чтобы вы вернулись на землю, к солнцу. На этот раз жрецы не выпростали из-под одежд каленых клинков. Они лишь придвинулись к Атланту, готовые разорвать его руками. Омту преградил им путь. Спокойно, он наш гость, и я поручился, что он уйдет отсюда целым и невредимым. Что ты имеешь в виду под словом «земля», жрец Осириса? Мы и так живем на земле. Что ты подразумеваешь под солнцем? Но свет, падающий с потолка святилища, солнечный свет, донесенный сюда светопроводами. Я хочу, чтобы вернулись к людям. Знание, принесенное вами, сольется сознанием жрецов Асириса, и будет служить человеку. Омту жестко усмехнулся. Ты хочешь починить нас своей воле, но мы служим разным идолам, жрец. Ты строишь разум, замешанный на крови и грязи, хотя не сознаешься себе в этом. Ты строишь власть, должную возвеличить тебя и тебе подобных, червей, выползших на раскаленную землю. Мы же ждем человека, нашего повелителя, того, кто прочтет карту. Мы рождены служить лишь ему, лишь его воля вызовет нас на землю. А до этого мы жители подземелий, мы черви, роющие ходы под вашими прекрасными дворцами, мы шакалы, таскающие детей, рожденных строить царство безумного зверя. Вы упрямые ослы, не выдержав за орал Гипти. вы безмозлые идиоты, вы слова его перекрыли ляск оружия. Совершенно не желая того, гипти оскорбил Бога, и теперь должен был поплатиться за это. Толпа жрецов бросилась на Атланта, и тут же отхлынула назад, словно встретив невидимую стену. Двое служителей Сета остались лежать на каменной зелени пола. Он тупроцедил сквозь стиснутые зубы. «Ты говорил, что пришел сюда с миром, жрец солнца. Твой мир дорого обошелся нам. Четверо наших братьев уже не увидит приходу великого Бога». Мы отвергаем твои предложения. Ты вправе решать сам, как поступить с братьями, схваченными на Мархом Келастисом. А теперь покинь наш храм. Нам не о чем больше разговаривать с тобой. Омту -то обернулся к жрецам. Где проводник? Ждет у входа, рассыпил зубы один из жрецов, судужно комкая рукоять кинжала. Выведите слугу Осириса из храма и дайте ему факел. Пусть уйдет с миром. Но мира не было. Мира не удалось достичь. Снова будут страх и кровь. Солнце будет бороться с мраком. Гипти процедил. «Глупцы! Объединив наши силы, мы могли бы править миром. Будущее проклянет вас!» «Будущее!» — воскликнул Омта и зашептал, тихо и скользко, словно ползущая по лабиринту змея. «Ты знаешь будущее? Хочешь, я покажу тебе будущее? Это во власти жрецов Сета!» «Попробуй!» — криво усмехнулся Гипти. «Так смотри!» Омтура рожал кулак, и из него вырвался прозрачно зеленый луч, ударивший в стену над головой Атланта и отраженный назад. Пронзая пространство во всех направлениях, луч концентрировал свою сверхъестественную энергию в центре подземной залы, между гиптием и жрецами. Острые края его оплывали желеобразным туманом, стягивающимся к центру. Внутри стремительно растущего осязаемого облака вихрились течения со смутными, становящимися все более и более отчетливыми фигурами. Смотри! внезапно закричал Омту, и увидел. Перед ним предстал великий город Солнца, обожженный, состекающий со стен краской великолепия. На улицах его бесновались оборванные, окровавленные безобразные люди. Рушились стены, раздевались в безмолвном крике рты насилуемых женщин, корчились в пламени пожаров детские фигурки. Смотри! Гибти видел, как на стены величественного дворца разума Лезут десятки обезумевших от ярости боя людей. Как скрещиваются мечи, с треском лопаются головы, потоками хлещет кровь. «Смотри!» Гипти увидел массивную фигуру руководящего обороной дворца командора. «Это дело рук вашего хозяина, шедшего вместе с вами и ведшего вас к погибели. Он ускользнет, а вы исчезнете, как будто вас никогда и не было. Смотри!» Облако растворилось. Затем в нем появилось другое изображение. Кильсея шепчущий в микрофон какие-то слова. «Смотри, ваша гибель – дело и его рук, затеявших кровавую игру. Он думает выйти из нее победителем и завладеть миром, но это ему не удастся. Смотри, в клубящемся экране появилось изображение Декатера и копошащегося рядом с ним Зрунда. Смотри, сейчас он уничтожит эту дьявольскую машину». А через мгновение его кинжал вонзиться в сердце властолюбца Келастиса. «Смотри!» Облако прорицателя вдруг распалось яркой вспышкой. Гипти невольно зажмурился. Когда он открыл глаза, облака не было. Перед ним стояли лишь жрецы Сета. Омту смотрел на Атланта. Глаза его светились. «Иди», — сказал он. «Ты видел все. Дальнее будущее не предназначено для твоего убогого разума. Иди. И не возвращайся». — А иначе... — Я уйду, — воскликнул Гипти. — Но знайте, я еще вернусь сюда с воинами, и стены мрака рухнут под ударами наших мечей. Ом Тублекло улыбнулся. — Пещеры Сета ждут тебя, жрец Осириса. Они сожгут тебя и твоих воинов. Наши меча остудят горячие головы, а затем вас убьет страх подземелий. Один из жрецов принес ярко пылающий факел. — Вот твой факел, Гипти, и я желаю тебе большого мужества, чтобы увидеть солнце. Атлант взял протянутый ему факел, жрецы замкнулись вокруг него и вытеснили за дверь. Заскрипели блоки, многотонная плита мягко въехала на свое место. Вне себя от бешенства Гипти ударил факелом в стену и завопил в никуда. Глаза ночного бога горят в темноте, но клянусь, они потухнут, когда я вытащу их на солнце. Он бил кулаком в стену до тех пор, пока не почувствовал, как горят разбитые фаланги пальцев. Тогда он опустил руки и с повернулся к проводнику. Тот стоял рядом. На смуглой физиономии его не отражалось никаких эмоций. Проводник равнодушно осведомился. Ты жив? Тогда пойдем. И побыстрее. Путь к солнцу куда длиннее пути вниз. И снова тишина окутала их. Лишь мерные шаги и потрескивание факела. Тем временем святилище Омту отбивался от наседавших на него жрецов. Покорно, но настойчиво они требовали от него. Жрец Осириса проник во все наши тайны. «Жрец Осириса видел карту Сета. Жрец Осириса убил слуг Сета. Он оскорбил Бога. Он оскорбил нас. Он оскорбил нас трижды. Убей его! Убей!» Первый помощник верховного жреца сладко нашептывал на ухо. «Мы настигнем его в темноте. Мрак сожрет его червивое тело». Назревал бунт. и тут сдался. «Хорошо. Пусть он умрет. Только дайте ему увидеть солнечный свет. Я не могу нарушить свои клятвы. Он должен умереть лишь на земле». «Идите и исполните волю Бога! Но помните! Только на земле!» Факел начал чадить. Лабиринт петлял, то ввел вверх, то заставлял спускаться вниз. «Ты не сбился с пути?» – спросил Гипти проводника. Тот, устав, видимо, повторять свою излюбленную страх, прошептал. «Нет, я знаю дорогу!» «Почему ты говоришь шепотом?» «Чудовище!» – прошелестел голос проводника. «Я чувствую их!» – они вышли на охоту. «Чушь!» – рассердился Гипти и осекся. Из глубины коридора на него смотрели огромные желтые глаза. Рука Атланта нажала кнопку нейтронного маяка, пробившего сигналом тревоги многометровую каменную толщу. Чудовища ночи не поддавались описанию. Они обладали когтистыми лапами, огромными клыками, зловодным дыханием. Всем, что может вообразить изощренно больная фантазия. То, что сейчас стояло перед Атлантом и его спутником, трансформировало себе чешуйчатую непробиваемую шкуру. Несколько щупальцев и огромные извивающиеся присоски, чтобы насладиться горячей кровью. Оно не любило света и ждало, когда потухнет факел. А люди ждали, застыв в страхе. Чудовище вздохнуло и облизало все четыре губы сразу. «Они наткнулись на демона мрака», — сообщил шедший впереди жрец. Шесть раз вооруженными мечами и кинжалами людей столпились у поворота, внимательно следя за жрецом Осириса, его проводником. Это решает все проблемы, заметил один из жрецов. Пусть их убьет мрак. Нет, возразил первый помощник верховного жреца. Бог велел, чтобы жрец Осириса умер в лучах солнца. Он посмотрел в светящиеся глаза своих спутников. И они поняли, что должны делать. И безмолвно канули в тьму. Раздался дикий рев. Думая, что чудовище готовится броситься на них, Гипти приготовился к смерти, надеясь, что это будет достойная смерть. Но чудовище не нападало. Оно защищалось, пустив вход в ход все свои клыки и щупальца. Отчаянно защищалось. В дикую какафонию рева монстра проникли крики людей, крики боли и торжества, и смерти. «Кто вы?» – крикнул Гиптий, но темнота ответила лишь воплем и звоном мечей. Бой длился еще мгновение. Затем все стихло. Прошло время, прежде чем путники решили двинуться вперед. Они сделали несколько шагов и тусклые блики факела, Вырвали из тьмы страшную картину. На скользком от крови полу была распластана туша демона мрака, один взгляд которого нес смерть человеку. И счастье, что демоны не выносили солнечный свет, иначе они пожали бы все живое на земле. Туша чудовища была безжалостно изрублена. Там и тут валялись покрытые слизью лапы и щупальца. И кровь. Целые лужи крови. Тех, кто сразил демона, было пятеро. Двое из них не успели ускользнуть от взгляда чудовища, и умерли с искаженными ужасами лицами. Третий поразил демона в грудь и был растерзан когтистыми лапами, в которого на ноге его присосался умирающий отросток, хлюпавший выпитой кровью. Гипти с омерзением отшвырнул его в темноту. Четвертый нападавший вонзил свой меч в голову чудовища и умер страшно, в пасти демона. Пятый последний успел зайти сзади и нанес удар в основание шеи, место, не прикрытое броней чешуи. Удар оказался смертельным, но организирующее чудовище подмяло человека под себя и расплющило его в лепешку. — сета, сказал Гиптий, подбирая с пола испачканный кровью булатный клинок. — Они спасли нас. — Они убьют нас, — твердо сказал проводник, — если только мы не успеем убежать. И в это мгновение дрогнула земля. Темнота ответила гулом и стоном. — Бежим! — крикнул Гиптий. — И они побежали а сзади быстрый и тихий бежал жрец. Тоннель становился шире и светлее. «Мы у входа», — возбужденно воскликнул Гипти. «Быстрее!» «Не могу, устал!» — прохрипел проводник. «Не отпускает меня темнота!» «Ты беги, я догоню, беги!» В голосе его слышался жуткий страх. Египтий побежал. Не успел он сделать и нескольких шагов, как сзади раздался крик. «Проводник умер!» «Страшно умер!» Еще один поворот, и мелькнуло солнце. Гипти воздел руки навстречу светилу, окруженному странно густым багровым облаком, и в этот момент в спину ему вонзилось лезвие ножа. Падая, он видел, как появившаяся из-за поворота Изида разряжает бластер в темноту лабиринта. Через мгновение всех их смела гигантская волна, ворвавшаяся через узкое жерло скальнозубного пролива, волна, рожденная погибшей Атлантидой. Он, то укрытый силой великого сета, видел все это. Он смотрел в небольшой сфере экран, оставленный в подземелье неведомыми пришельцами. Сухие губы верховного жреца раздвинулись в блеклые улыбки. От темноты у старика болели десна. От темноты. Эссе о мраке. Посвящается зеленому лучу. Крот любит ночь. И не потому, что слеп. Темнота уравнивает слепых и видящих солнца а потому что зряч, но зряч лишь в темноте. Мрак есть состояние его души. А что есть мрак? Мрак – это свет наоборот. Свет несет знание, но не значит, что мрак не обладает им. Незнание – тьма. Всего лишь кусок бессмысленной антитезы. Мрак тоже знание, но не наше, и даже не параллельное нашему. Если эти знания и соприкасаются в какой-то точке, то образуют тоненькую, словно невидимую нить, прямую, зеленый луч, ворота из света в мрак. Зеленый луч не сказка и не фантазия. Если долго-долго, может не год и не два провожать закаты у берега моря, наблюдая, как солнце исчезает в черно-синей воде, то может случиться, вы увидите этот крохотный зеленый лучик. Это длится лишь миг, но в этот миг можно успеть понять многое, можно приблизиться к тайне нашего бытия. Тоненькая вспышка света, которого не сыскать в солнечном спектре. Это дверь в другой мир, дверь, проникнуть в которую невозможно, дверь, из-за которой нет возврата. Вы грезите другими измерениями, вы мечтаете о иных мирах. Вы, затаив дыхание, слушайте о несбывшейся теории чудака Эйнштейна. Теории, расчеты которой он предпочел уничтожить. Хотя почему? Там есть другой мир. Это несомненно. Разум не может развиваться в консервной банке. Даже обезьяне нужен собеседник, чтобы сказать свое первое «А». Там, несомненно, есть другой мир. И он светлый, хотя может статься солнце там синее. И они думают приблизительно так же, как мы. И курят местный кэммл. И любят женщин с рыбьими головами. Все как у нас. Когда-нибудь мы встретимся и даже удивимся. Hello, Джек. Давно не виделись. Ах, да. Я забыл, что ты предпочитаешь со стряхнином. И чтобы цвет был коричневый. Тогда сядем каждый в своем доме и будем потягивать пиво, глядя друг на друга сквозь окна. И вечером. «Гудбай, Джек. Гудбай, Йоуа». Зеленый луч приоткрывает щелку к двери мрака. В внешне там может быть все то же. Я не удивлюсь, встретив там самого себя. Но это не я. Он совсем другой. Он не отсюда. И не из другого измерения. И даже не из другой галактики. Он из мрака. А может, его совсем не существует. А если и существует, то зачем? Действительно, зачем? Эх, люди-человеки! Всегда и во всем мы ищем пользу. Разве нельзя, чтобы мрак существовал просто так, без всяких причин и надобностей? Даже не для того, чтобы пугать непослушных малышей. Он не будет этого делать. Он добрый мрак. Добрый по-детски. Добрый к тому, кто сам добр. Мрак – это ничто. Черное, черное чудовище скаляющиеся в угольно-черной темноте антрацитовыми зубами. Это мрак. Мы не видим и не боимся. А между тем он ужасен. Мы чувствуем это и умираем от страха. А между тем он безобиден. Мрак – это наше анти-я, в котором нет ничего от «я», ведь мы не ведаем того, чего в нас нет. Мрак – это огромное страшное чудовище. Порожденная дикой фантазией космоса. Оно высасывает миры и рождает звезды. Мрак это шелковистая полянка, усеянная голубой травой. Лежишь на ней и кажется, что паришь в облаках. А облака такие зеленые. Я хочу рассказать сказку о мраке, сказку о зеленом луче, сказку о нем, сказку обо мне, сказку, которую никогда не было. Сказку которая могла быть. Море в том году было изумительно чистым. Солнце словно безупречный золотой диск, даже без пятен. Еще были степь и серые камни. Много серой степи и очень много камней. Он сидел у моря и ловил зеленый луч. Да, да, тот самый зеленый луч, поймать который удается так немногим. Это не выдумка. Один из его приятелей клялся что ему удалось поймать это мгновение. Правда, приятель был в тот день пьян. Но он ловил луч. Быть может, это была мечта. Быть может, ему просто было нечего делать. Солнце медленно погружалось в величавое бездонное море. Желтые губы его коснулись освежающей влаги. И вдруг сыркнул луч и ударил по ушам. Крик. Кто-то кричал. Кто-то звал на помощь. Он сбежал по осыпанному камнями склону и прыгнул в море. Она тонула. Он вытащил ее, без труда, слегка изумляясь. Он не верил в подобные истории, слишком банально, как в плохих романах. Смешно, но он не потащил ее в постель. Невероятно, но она не пришла к нему. А утром она исчезла, а он лишь пожал плечами. Настал вечер, и исчез он. Поиски продолжались много дней, но не дали никаких результатов. Но с тех пор рыбаки, возвращаясь с моря, видят порой человека, сидящего на осыпанном камнями склоне. Они видят его всего мгновения, а потом он исчезает. Он ловит свой зеленый луч, не ведая, что тот уже поймал его и заковал в вечной цепи. Зеленый луч. Я не видел его. Но когда бываю на море, всегда смотрю вечером туда где смыкается солнце и синяя кипень воды. Быть может, повезет. Ах, да, он по-прежнему сидит около моря, лишь мгновение. Но в последнее время с ним стали замечать девчонку с колдовскими зелеными глазами. К чему я это пишу? Мрак пугает, так как он разумен. Помните Гоевское, сон разума порождает чудовищ. Больной разум рождает чудовищ. Разум, научившийся раздвигать границы света, и проникший в никуда, в мрак, чтобы вырвать оттуда то, что должно поразить мир. Вырвать и забыть. Мрак покорим лишь сильному, тому, кто не боится темноты, тому, кто не боится солнца, тому, кто не признает полутонов, лишь черное и белое. Черный квадрат. Смотрите, вся гамма радуги заключена между гранями мрака. И невесомостью светлого пространства. Черный квадрат. Это те, кто что-то запомнил, но не успел рассказать. Ведь мрак – это разум, который не в состоянии выдержать человеческий мозг. Это слишком ново и страшно. Это тысячелетия парсеков, втиснутые в один миг. Не стоит познавать того, что стоит больше, чем жизнь. Даже если у тебя есть еще одна в запасе. Мрак поглотит и ее. Мрак и Тартар. Серые тени на черном полотнище. Орфей победил Аида, очаровав его музыкой души. Но что он получил в награду от мрака? Тень. Всего лишь тень. Но способную завлечь свою жертву в черную тени та познание. Там слишком душно и слишком темно. А в темноте зряч лишь крот, ибо ему не о чем думать. Человек уже достаточно маленькой щелки, крохотной щелки в безмерное царство мрака. Ловите зеленый луч, и он принесет вам счастье, ведь в нем отблески света и мрака. Ловите свой зеленый луч.